ЦАРСТВО Случай царствования и гибели императора Павла I может быть, конечно, очень яркий, но отнюдь недалеко из ряда вон выходящий. В ночь на 7 ноября 1796 года и в ночь на 12 марта 1801 года все происходило, конечно, иначе, чем в ночь с 29 июня 1762 года или днем 25 декабря 1761 года, или в ночь на 25 ноября 1741 года, или в ночь на 9 ноября 1740 года, или днем 25 февраля 1730 года, или 19 февраля того же года, или 6 мая 1727 года, или 28 января 1725 года. Но случившееся тогда вместе с тем так похоже на происходившие всегда в XVIII столетии, что невольно приходит мысль о каком-то наследственном недуге нашей истории. Кажется, что она возвращается в одну и ту же исходную точку, откуда вроде бы и пробует двинуться в новом направлении. Но все равно, как зачарованное, приходит туда же, откуда вышло. Каждое новое царствование возвращает нас к исходному пункту. Каждый раз мы верим, что будет лучше. Каждый раз получается, как всегда. Однако, если вглядеться в прошлое других стран, Можно заметить, что таким недугом поражена не только наша история, и это обнадеживает. Мы не одиноки в мире. Наша история тоже подчиняется всеобщим законам времени, следовательно, и мы не забыты провидением. Просто страна у нас слишком давно заселилась и слишком большая, отчего сила первобытных привычек у нас крепче, а скорость перемен медленнее, чем у других. Конечно, тяжело ждать. И действительно, все время не хватает отдельной человеческой жизни. Поэтому, очевидно, мы так нетерпеливы, и не зря, наверное, иностранцы так часто говорили в 18 веке о нашей наклонности к революциям. Но почему-то, совершая новую революцию и возводя на престол чаянную всеми особу, мы скоро разочаровываемся в ней, видим, что вручили себя не той персоне, сыплем на нее проклятие за свою неизбывшуюся жизнь и переносим надежды на новую особу, молчаливо припоручая близстоящим к трону совершить очередной переворот. Наш бодрый народ бесконечно мудрее. Помните, как отвечал унтер Григорий Иванов на вопрос, верит ли он в смерть Павла и будет ли присягать Александру? «Да», — отвечал унтер, — «буду, хоть он и не лучше, но так или иначе, кто не поп, тот и батька». А как отвечал другой солдат на вопрос Ивана Ивановича Дмитриева, кому он сегодня присягает? «Да Александру Македонскому, что ли?» Впрочем, Учась у народа терпению, можно дотерпеться только до Пугачева. Это тоже не выход. Выхода, в общем-то, нет. Есть только надежда. Всякое и каждое, как всегда, всегда иначе, чем было. И по прошествии поколений мы все-таки обнаруживаем, что хотя в общем-то все осталось, как было, но нечто уже необратимо переменилось. Жаль, что догадываемся мы об этом, когда переменить в самом прошлом уже ничего нельзя. Итак, в ночь на 7 ноября 1796 года и в ночь на 12 марта 1801 года все происходило так же, но совсем иначе. Вернемся и сравним.